глава третья. Они никогда не встречались лицом к лицу тайно, под покровом ночи или в укромных уголках. Для этого они слишком сильно не доверяли друг другу. не без причины. Невозможно было сосчитать все смерти, что пролегли между ними. Всю пролитую кровь, удары в лицо и спину. Кардиналы кланов жестокие, умные, беспринципные. Рядом они стояли только раз в году – На пышном праздновании Дня первой крови, когда на вольный остров Каберот стекались огромные толпы веселых масанов и изгонялись стада гаскаров, очень похожих на масанов двуногих, не сумевших занять первое место в пищевой цепочке Укиты. В пищевой в прямом смысле слова, поскольку разумные гаскары были для масанов основой естественного рациона, только в День первой крови кардиналы появлялись рядом. Провокации и убийства во время этого праздника считались чем-то настолько постыдным, что к ним не прибегали даже подлые треми. К тому же каждый глава клана являлся на остров в окружении большой и хорошо вооруженной свиты, что гарантировало неприкосновенность не хуже древних традиций. Что же касается каких-либо иных встреч, особенно тайных, то от них было принято отказываться. И потому важные, требующие внимания всех лидеров вопросы — выносились на обсуждение с помощью магических средств связи. «Благодарю, что откликнулись на мой зов», — ровно произнес Наминас Бруджа, внимательно изучая лица коллег. «И особенно благодарю за то, что откликнулись настолько быстро». Хрустальный шар перед ним стоял один, не очень большой, светящийся ровным багровым светом, а в воздухе неподвижно висели эфемерные изображения кардиналов. «Ты сказал, что дело важное», — ворчливо напомнил на Носферату. «А ты не истерик и громкими словами не бросаешься. Спасибо. Я не льстил. Знаю», — Бруджа помолчал, после чего спокойно произнес. «Все заметили, что в разговоре не принимает участие рыжая сука». «Ты всегда недолюбливал лигаров», — припомнил кардинал Рабине. «Наменас много кого недолюбливает», — хмыкнул Малковиан. «Я прошу воздержаться от шуток!» Бруджа чуть повысил голос. «Все мы знаем наши обстоятельства. Наши невеселые обстоятельства, чтобы их спящий обратно выдумал». «Да уж». «Позвал пустить слезу?» «Я говорил без шуток». При упоминании обстоятельств кардиналы закивали головами. Кто-то с грустью, кто-то с усмешкой, но даже в улыбках таилась печаль. Потому что солнце их родной планеты умирало. «Неспешно, но неотвратимо». Предсказатели обещали несколько сотен спокойных лет, но кардиналы лучше других знали суть слова «непредсказуемость» и плохо переносили жизнь с иглами у незащищенной шеи. Солнце у киты могло взорваться в любой момент. Через пять минут после разговора, завтра, через неделю. И в этих обстоятельствах найденная олигархами планета — должна была стать спасением для семьи Масан. Именно так ее рассматривали обрадованные вампиры. Однако действия рыжей стервы вызывали у кардиналов подозрения. Ей не верили. И потому так быстро слетели с назов Бруджи. Жизнь на новой планете трудна. Масанам приходится изучать законы нового мира, учиться искать и находить пищу, разводить в новых условиях Гаскаров, в общем, строить цивилизацию. «Решил порадовать нас общеизвестными истинами?» — не сдержался Малковиан. «Мы знаем о происходящем только из сладких речей Эстель», — уточнил Бруджа, совершенно не обидевшись на то, что его перебили. «Она расписывает тяготы жизни в новом мире и просит не мешать колонистам приводить его в порядок». «А на самом деле там уже выстроены города?» Кардиналы сдержанно посмеялись. «На самом деле...» «Я отправил в новый мир своего сына», — резанул Бруджа. «Отправил, разумеется, инкогнито. И вчера получил от него подробнейший отчет». И замолчал, умело выдерживая театральную паузу. «Твой сын копал землю?» — осведомился Луминар. «Копал землю, дробил камень и валил лес», — серьезно ответил Бруджа. «Мой сын делал все, что делают рядовые колонисты. И при этом слушал и...» «Мы все посылали в новый мир соглядатаев», — качнул головой на Сферату. «Там дико, но постепенно отстраивается. Ваши разведчики лгут», — громко произнес Номинас. «Что? Ты с ними встречался?» бруджа ведь я тебе поверил. И поверишь снова, когда я расскажу о своем мальчике», — одернул Робине Номинас. «У моего сына врожденный иммунитет к любому ментальному воздействию и, самое главное, к любому дурманящему зелью». «Кто из ваших разведчиков может похвастать тем же?» Кардиналы притихли. «Мой сын видел новую планету такой, какая она есть, и воспринимал ее не так, как все остальные». «А как ее воспринимают остальные?» Осторожно осведомился Носферату. «Как планету Легар», — ответил Бруджа. «В буквальном смысле, как планету эстель -Легар. Она там верховный судья, царица и богиня». «Что за чушь?» «Извини, Номинас, но твое заявление похоже на ложь или выдумку. Колонисты подчиняются нашим епископам». «Колонисты подчиняются епископам, которых вы назначили, но последнее слово остается за Истель. Ее слушают все. И все перед ней склоняются, даже ваши епископы». Довольный произведенным эффектом, Бруджа снова помолчал, давая коллегам возможность обдумать свои слова, после чего продолжил. Там нет страха будущего, между усобиц и клановых войн. Колонисты строят единый мир, красивый и продуманный. Но мир этот будет принадлежать Эстель и ее потомкам. Но почему? Ерунда, мы бы знали. Вы когда-нибудь слышали о олигарском эликсире? Повысил голос Бруджа. Легенда, вранье, чушь. Мой сын рассказал, что раз в неделю колонисты устраивают день отдыха и частью его обязательно становится общее застолье, во время которого в обязательном порядке поднимается тост за Эстель. «Все пьют», — хмыкнул Малковиан. «Колонисты пьют особый напиток по рюмке в неделю. Это удивительное зелье придаёт силу, обостряет чувства, делает жизнь невероятно сладкой, но...» Номенас слегка развёл руками. В качестве дополнения приходит чувство глубокой любви к эстель -Легар. «Колонисты обожают ее. Готовы на все ради нее. Колонисты — ее рабы». «И мы об этом не знаем?» — недоверчиво протянул Носферату. «Они не понимают, что попали в полную зависимость от Эстель», — вздохнул бружа «Они верят. Мой сын видел». «Ты сгущаешь краски», — прищурился Малковиан. «Когда мы придем туда, все изменится». «А кто сказал, что нам позволят прийти?» «То есть...» «Сын убежден, что колонисты уже не наши подданные. Они не примут наши приказы. И только спящий знает, сколько наших ближайших слуг служат рыжей суки с тем же усердием». «У тебя паранойя. Возможно». Не стал спорить Бруджа. «Но я до сих пор жив». Оспаривать это заявление никто не стал, потому что почти все участники совещания пытались ликвидировать старого номинаса, но паранойя его выручала. Некоторое время кардиналы обдумывали услышанное. Одни молча, другие перебрасываясь с коллегами короткими фразами. А затем слово взял Треми. «Что предлагаешь?» «На самом деле все знали, что надо делать. Вопрос заключался в том, как...» «Наш мир умирает», — вздохнул Номинас. «И этот факт влияет и будет влиять на все наши решения, все наши споры. Нам нужна планета, которую обживает Эстель». Более того, мы не смогли бы освоить ее без Эстель и Ночи Солнца Лигаров. Она подарила семье Масан будущее, но мы обязаны сделать так, чтобы новый мир был столь же свободен, как наша Укита. И также наполнен кровавыми междоусобицами. Лучше мы будем резать друг друга, чем дружно лизать пятки рыжей гадине. Бруд же обвел взглядом коллег и улыбнулся. Именно это я предлагаю. Отрезать ей пятки? Криво усмехнулся Треми. «Лучше голову». Хабаровский край, окрестности протоки Гальдинской. Жужжание на поляне перекрыло все остальные звуки, потому что мух слетелось огромное количество. Куклы, которыми подменили тела археологов, начали разлагаться, и обрадованные насекомые набросились на неожиданный подарок, торопливо смешивая пир с воспроизводством. Надежда обвела взглядом лагерь, после чего повернулась к Каевице и Деяне. воевода Белослава приказала двум дочерям журавля обеспечить безопасность дознавателя и распорядилась. «Вы контролируете периметр. Внутрь не входить, не мешайте». «Не в первый раз». Дружинницы разошлись, медленно двигаясь вдоль опушки, а Надежда пошла через центр поляны, тщательно сканируя пространство и отделяя следы агентов службы утилизации от тех, что мог оставить убийца. Отпечатки ауры. Едва примятая трава, которая помнила наступившую на нее ногу. В идеале, конечно, можно попробовать призвать птиц, что находились поблизости во время нападения. Но тяжелую магию придется оставить на потом. Надежда надеялась на яркие следы, хотела узнать, что за таинственный житель тайного города появлялся на поляне. Но он или они были слишком осторожны. Тайга хранила только ауру челов. Тех, кто давил на спусковые крючки Калашниковых. Но вы не смогли бы убить Зареслава. Не смогли бы. Был кто-то еще. Но кто? Двадцать минут Фата потратила на лагерь, но результата не достигла. Отдохнула, попила воды и перешла на соседнюю поляну туда, где археологи вели раскопки. Сразу браться за сканирование не стало Решила отдохнуть. Походила вокруг шурфов, осмотрела ящики с инструментом и коробки с образцами. Приблизилась к яме, которую, если верить отпечаткам аур, разрабатывали последний И заглянула вниз. И сразу же увидела в стене прямоугольную выемку. Прямоугольную, хотя ни одного кирпича в окрестностях не наблюдалось. Фата спрыгнула вниз, внимательно, но не прикасаясь осмотрела стенку ямы, и стала медленно наполнять выемку гелем повторителем Дождалась, когда он затвердеет, и аккуратно извлекла слепок, больше всего напоминающий «шкатулка». Надежда поднялась наверх, осторожно нанесла на поверхность золотую краску, внимательно оглядела проступивший узор и прищурилась. «Теперь я знаю, зачем ведется охота. Но кто ее ведет?» Дальневосточный государственный гуманитарный университет. Хабаровск. Улица Карла Маркса. Полуница добралась до ДГГУ на такси. Внутрь прошла через центральный вход, предъявив охраннику, ничем не отличающийся от настоящего, значок хабаровского полицейского. Узнала, как найти исторический факультет и спокойно направилась к шестому корпусу. Спокойно, несмотря на то, что внутри у молодой помощницы Фаты и Надежды наяривал радостные мелодии разухабистый оркестр. У нее первое серьезное дело. Она не просто работает с настоящим дознавателем. Она на полных правах участвует в расследовании, а не готовит кофе в полевых условиях. Она получает драгоценный опыт настоящей работы. Узнав, что надежда берет ее с собой, Полуница едва с ума не сошла от счастья. Не стесняясь заявила, что сбылась мечта всей ее жизни, Пообещала, что скорее умрет, чем опозориться на первом задании, и попыталась отпроситься в лавку торговой гильдии для закупки мешка необходимых и просто симпатичных артефактов. Надежда восприняла бурную радость помощницы с пониманием. Сама когда-то была стажером. Велела успокоиться и заняться документами. «Потому что дознаватели работают не кулаками, а головой». Полуница пригорюнилась, решив, что просто будет таскать за гадюкой портфель. Однако в Хабаровске получила поистине царский подарок. Приказ самостоятельно пообщаться с подругой Миры, Человской девушкой Юлией, от встречи с которой Фата не ожидала ничего толкового и потому сбросила на стажера. «Госпожа Самсонова?» официально поинтересовалась Люда, входя в кабинет. «Да». На фотографиях, найденных в квартире Миры, Юлия выглядела страшненькой. Такой же она оказалась и в реальности. Жидкие волосы собраны в пучок, скулы широкие, нос узкий, передние зубы чуть больше, чем нужно, а кошмарную оправу очков следовало запретить законодательно. Галина Пескова, Хабаровское полицейское управление. Полуница тренировалась произносить «Московское полицейское управление». Боялась, что оговориться, но все прошло идеально. «У меня есть к вам несколько вопросов». «Проходите», — запоздалась, похватилась изрядно растерявшаяся Юля. «Что-то случилось?» И попыталась подняться со стула. «Пожалуйста, не вставайте». Полуница уселась напротив, несколько секунд серьезно разглядывала нервничающую челу, после чего вздохнула. «Сегодня утром было совершено нападение на группу археологов около Гальдинской». «На археологов? Сегодня?» Самсонова побледнела. «На москвичей?» «На них». «Я... Вы их знаете?» «С Мирой, руководителем группы. Я училась в институте». Юля снова попыталась встать, но не встала, несмотря на то, что на этот раз полуница ей не мешала. Взяла в руку карандаш, сломала его. Сняла очки, достала из сумки платок и принялась резко начищать линзы. «Я знала Миру. Это я пригласила ее». Неожиданно вернула очки на нос и громко спросила. «Они живы?» И так ответила на главный вопрос, с которым стажёр-дознаватель «Зелёного дома» заявилась на исторический факультет ДГГУ. Госпожа Самсонова к таёжной бойне отношения не имеет. «Где сейчас мира?» Не дожидаясь ответа, продолжила Чела. «Её везут в Москву». «Уже?» — Юля сбилась. «То есть так быстро?» «Вы ведь сказали...» «Мира тяжело ранена, но ей повезло, выжила». В столицу как раз направлялся борт МЧС, и спасатели согласились взять её с собой. «Но разве не надо было в больницу?» «Мира ранена тяжело, но дорогу перенесёт», мягко произнесла Полуница. «Можете о ней не беспокоиться». «Да...» Самсонова высморкалась в платочек. «Вы для этого пришли, да? Вы хотели сказать...» «Мира не говорила, что ищет?» «Нет». Юлия качнула головой. «Она звонила вчера, сказала, что добыла кое-что любопытное, и мы договорились встретиться сегодня. У нас хорошая лаборатория, недавно поставили прибор для ускорительной масс-спектрометрии. Что она хотела изучить на нём? Мира не сказала. Даже не намекнула? Нет». Самсонова вновь высморкалась. «Это важно. Мы не нашли в лагере никаких раритетов. Вообще ничего». Также исчезли дневники, журналы, прочие документы и электронные приборы. Это позволяет предположить, что убийцы охотились за добычей вашей подруги. «Это ужасно!» Юля явно собиралась всерьез расплакаться, и потому полуница ускорила допрос. «С кем еще Мира общалась в городе, кроме вас?» «Не знаю». «Друзья?» «Нет». «Наставники?» «Нет». «Деловые знакомые?» «Подождите». Я посоветовала Мири фирму по доставке продуктов. У меня там двоюродный брат работает. Доставка продуктов. Полуница улыбнулась. Как называется фирма? Crown Hotel Okinava, Япония. Окинава. На вам было труднее маскироваться нежели чудом или людом. Их выдавали высокий рост и худощавое сложение, но главное мощный магический фон, который чувствовали даже самые слабые маги. Но то в тайном городе. А за его пределами, особенно в тех случаях, когда окружающие понятия не имели о существовании магов, колдунов, волшебников, вампиров, предсказателей, великих домов, источников и того, что среди их предков обезьяны не числятся, навы прятали свое истинное лицо гораздо эффективнее и с большей выдумкой. 40 минут работы — Никакого морока, только грим, парик, глазные линзы, тщательный подбор гардероба и манер и около стойки невзрачного островного отеля появился пожилой госконец с характерным произношением, короткими седыми волосами и аккуратными усиками. На носу очки в тонкой оправе, а на правом глазу бельмо, привлекающее к себе и тем отвлекающее внимание. Француз сообщил, что его ждут друзья, и назвал их имена. Девушка указала номер и поинтересовалась, не нужно ли ему помочь дойти до лифта. Француз сказал, что он еще в том возрасте, когда сможет донести ее до лифта на руках, и предложил поужинать. Девица отказала улыбкой, но про себя подумала, что Виагра творит чудеса. Него дал себе слово поменьше флиртовать с человскими девицами, даже ради дела. Находящийся с ним на связи Доминго язвительно хохотнул, и указал, что по Человским меркам заниматься снегой тем, чем он подумал, называется некрофилией, за что был сурово обруган. Но не особенно сурово, поскольку именно Доминго проявил похвальную настырность и сумел выйти на след американских туристов, которые летали в Хабаровск одновременно со Стартхемом. По каким-то причинам бойцы еще не покинули Окинаву, что и позволило организовать их встречу с представителем Темного двора. Легкий стук в дверь, грубоватый вопрос. «Вот!» Но ответа не последовало, поскольку электронная отмычка заставила дверной замок сработать, и Нега проскользнул в комнату. И тут же поймал в ладонь кулак стоящего в прихожей Чела. Прекрасная реакция у парня. Сломал ему кисть, вторым ударом швырнул в сторону, прорвался вперед в холл, ушел от выстрела и врезал стрелку диваном. В смысле, швырнул в него диван, потому что справа появился автоматчик, и заниматься владельцем пистолета стало попросту некогда. Глухой крик придавленного, еще один выстрел, пуля застряла в пружинах, а Него уже пригнулся к полу, уклоняясь от автоматных пуль, и ответил стрелку метательным ножом. Черный клинок вонзился точно в горло. Автоматчик пошел назад, ствол его оружия приподнялся, и последние выстрелы разнесли голову четвертому обитателю номера. Пришлось возвращаться за тем, кто стонал в прихожей. «Какого черта? Мне нужны кое-какие ответы. Это я уже понял». Несмотря на боль и понятную растерянность, американец Доминго выяснил, что это капрал Абрахам Линкольн Венеричко. Держался достаточно стойко, что говорило или о крепких нервах, или об отсутствии мозгов. Нега предположил второе. Доминго от пари уклонился. «Где Стартхем?» «Не знаю такого!» «Летит на Аляску», — закончил за запленник наф «Шкатулка с ним?» «Не понимаю, о чем ты!» «Разумеется, с ним, потому что именно она была целью вашего вояжа в Россию!» Нега чуть наклонился к американцу. «А теперь, гамбургер, слушай внимательно, потому что ответа на следующий вопрос я не знаю, но он мне очень нужен!» что приказал Стартхему лететь в Хабаровск. Несколько секунд Линкольн венеричка таращился на Негу, после чего вздохнул. «Ты действительно такой дурак? С кем, по-твоему, ты говоришь? С мозговым центром? С выпускником Еля? Я кулаки, парень, я мясо. Я таран, которым пробивают двери. Мне не рассказывают ничего, кроме цели и времени и силовой операции. Я понятия не имею, кто отдает приказы Джейсону». «И меня это не касается!» — помолчал и попросил. «Не надо меня пытать!» Венеричка, так же как Роуз, разглядел у Нава взгляд киллера. «Тогда сосредоточься и расскажи мне все!» нега присел рядом. «У нас есть 20 минут!» После чего все снова переменилось. Сыгравший роль Гасконец исчез, оставив после себя лишь запись в системе видеонаблюдения отеля и разгромленный номер. Это был специальный подарок для идущих следом зелёных. «На Аляске у тебя будут новые документы и легенда», сообщил Доминго. «Снова придётся менять внешность». «Когда приземлится самолёт?» «Через 43 три минуты». «Успею». «Что делают ведьмы?» «Добрались до Хабаровска», сообщил Тамир. «Сколько ты проиграл?» несколько «Врёшь». «Десятку». Нехотя ответил шас Я ставил на то, что у них это займет на два часа больше. Тревожное сочетание «железная крепость» придало зеленым энергии. По мнению эрлийцев, мир скоро очнется и сразу же доложит своим, что раскопала асурский артефакт. И тогда, по моему следу, пойдет невдумчивый дознаватель, а шумная ватага всадников с улюлюканьем и лисими хвостами на бунчуках. Не уверен. Гримироваться будешь здесь? Да. Позвонишь, когда закончишь, и мы сделаем портал на Аляску. Бразилия. Рио-де-Жанейро за несколько месяцев до описываемых событий. К этой встрече Кайл готовился весь день. Спал плохо, даже во сне продумывая детали предстоящего разговора. Стало рано, солнце еще не думало клониться к западу и долго приводил себя в порядок в ванной комнате, после чего выпил бокал красного и принялся подбирать подходящий костюм. «Которым тебя похоронят?» — съязвил Макс. «Который похоронят вместо меня?» — ответил старой масанской шуткой Кайл. «Врега наверняка бросит меня на открытом месте. И после восхода останутся лишь тряпки, пронзенные черной навской катаной. Вряд ли он таскает с собой оружие. Почему нет?» — притворно удивился Макс. «Чем навы хуже остальных? Тем, что они навы?» «Темные злыдни Жизненным циклом в пределах бесконечности. Кайлу доводилось встречаться с навами. Нет, так. Кайлу доводилось убегать от навов. В тот день, когда гарки пришли с очередным походом очищения в Куала-Лумпур. Как всегда внезапно. Как всегда страшно. Ночь, любимое время, единственное время для охотников, когда земля принадлежала им, превратилась в ад. Казалось, даже омерзительным днем было бы лучше чем в ту кошмарную, полную боли и смерти ночь. Гарки окружили пытавшихся обороняться вампиров, наложили на территорию блокирующие порталы заклинания и устроили зачистку по принципу «под корень». А их цепные псы, масаны тайного города, вынюхивали затаившихся братьев. По принципу всех. Ад. Спаслись тогда лишь те, кто успел перейти в туман. Кто смог перейти в туман? У кого были силы, и достаточный запас энергии. И Кайл до сих пор помнил, как гарки смеялись у пронзённого деревянным колом епископа Дориана. Помнил, как образ их победы, как образ тяжелой поступи темного двора. Иногда этот смех заставлял его просыпаться по ночам в липком, противном поту. На место встречи одну из нависающих на Дрио обзорных площадок Кайл приехал на полчаса раньше условленного. Прошелся по открытой площадке, пытаясь успокоиться. Подышал. Заставил себя не думать о той ночи в Малайзии. Забыть о той ночи в Малайзии. Забыть обо всем, что может помешать разговору правильно начаться и правильно закончиться. И у Масана получилось. Полчаса дыхательных упражнений и самовнушения дали результат. Кайл пришел в себя. А нав, как это принято у темных... Явился минута в секунду. Выбрался из Бентли, снял пиджак, небрежно бросил его на соседнее сиденье и медленно подошел к замершему у балюстрады вампиру. Судя по благодушному виду, он или уже был на веселе, или собирался оказаться на веселе там, куда отправиться. «Я тут отдыхаю», — сообщил Темный вместо приветствия. «Надеялся, что ко мне никто не станет приставать». Заявление прозвучало неожиданно, поскольку по телефону Нав никак не выразил своё неудовольствие, а просто согласился повидаться. «Вас трудно не заметить», — попытался польстить вампир, но не преуспел. «У многих, получается», — перебил его Нав. «Из вежливости». «Я вежливый, честно. И поэтому ты разузнал мой номер и разбудил меня в два часа дня? Вы знали, что я позвоню, когда назвали свой отель?» а вот этот ход оказался правильным. Тёмный улыбнулся и признал. «Ты прав, кровосос. Мне тут скучно, никак не получается увлечься отдыхом. челом легко. Их примитивный мозг позволяет бездельничать, хоть весь период существования. А я так не могу. Мне нужно что-то делать. Хотел недавно очистить мир от одного сопливого вампира, и то не вышло. Почему, кстати?» Едва справившись с приступом паники. «А ты не понял? Потому что выпало зеро?» «Потому что у тебя пошла полоса везения, кровосос», — объяснил Тёмный. «Белая часть знаменитой зебры. И я хочу посмотреть, как ты её растратишь. Как долго она продлится?» «Бывает всякое. У кого-то полосы сменяют одна другую чуть ли не каждый день, а то и час, а у кого-то их всего две». Половина жизни белая, вторая половина чёрная. Или наоборот? Наоборот, это как? Половина жизни чёрная, половина белая. Нав приподнял брови. Ты в курсе, что жизнь имеет начало и конец? Даже у вас? А чем мы хуже других? Вы лучше. Не нужно ненужное лестие. Губы в реге тронула лёгкая усмешка. Зачем ты просила встречи, кровосос? Мне нужна помощь. «Мятежному Масану от меня?» «Не бесплатно, разумеется», — продолжил Кайл. «Я заплачу». «Для этого ты ходил в казино?» «Добывал деньги?» «Да». «И зачем же тебе понадобились деньги?» «Мне нужно порталом добраться до Румынии и обратно». «Что ты там забыл?» Нав мельком посмотрел на свой хронометр. «Хочу бабушку проведать». «Какая трогательная сыновья забота». «Внучачья», — уточнил Кайл. «Вечно я путаюсь в деталях. Так вы поможете?» «Что ты забыл в Румынии?» Нав снова посмотрел на часы, но на этот раз демонстративно. «В третий раз спрашивать не буду». «Говорить? А что остается?» «Конечно, говорить, тем более, что вопрос ожидался и ответ был заготовлен давным-давно». «Моего друга и меня напоили неизвестным зельем в одном из местных клубов», сообщил Кайл, глядя в черные глаза Нава. «Думаю, это что-то новое, крепко действующее на голову». «Из вас хотят сделать послушных мальчиков?» «Да, а я хочу добыть противоядие». Полуправда тема отличается от лжи, что ее очень трудно уловить. В этом рассказе правдой было каждое слово, но главная тайна ею и осталась. Кайл сумел передать суть проблемы так, что Наф не почувствовал лжи. «Алхимик берет много», — прищурился Наф. «Но твоего вчерашнего выигрыша хватит и на портал, и на его помощь. Вы поможете?» «Секунду». И через эту самую секунду вампир задохнулся в окутавшей его волне темной энергии. Запаниковал, растерялся, разозлился на себя, с трудом сдержал слезы, а едва тьма ушла, не сдержал возгласа. «Зачем?» Быстрое и жесткое сканирование, процедура неприятная. кайла едва не стошнила и он, невзирая на страх перед собеседником, потребовал. Именно потребовал объяснений. «Зачем?» «Проверяю твои слова», – пожал плечами Нав. «И, Бинго, в тебе действительно засела какая-то дрянь. Поздравляю!» Мог ли Тёмный помочь? Возможно. Навы жили долго, а магией, казалось, владели ещё дольше. Учились владеть ею до своего появления, и наверняка этот отдыхающий Смог бы разобраться с хитрой формулой миссии Однако такое привлечение Тёмного в планы Кайла не входило. «Когда нужен портал?» «Да хоть сегодня». «Еду я, еду», — произнёс Тёмный, поднеся к уху телефон. «И помни, залог правильного вечера — лёд. В нём должны находиться шампанское, чёрная икра и устрицы. Понятно? До встречи». Наф отключил телефон и поинтересовался. «Когда?» как только в вашем плотном графике появится окно. Могу забросить тебя туда прямо сейчас. Мне нужно собрать вещи. Звони, как соберешь». врега направился к Бентли, безбоязненно повернувшись к вампиру спиной. Он мог себе это позволить. Ресторан «Гауди», Хабаровск, улица Ленинградская. Окутавшая Хабаровск жара давила прессом, мешала дышать, казалось, мешала думать и даже к вечеру не особенно унималась, не спешила снимать тяжелую ауру с расплавленного города. Жара пришла и, похоже, пришла надолго. И поэтому Надежда и Полуница заняли столик у самого кондиционера. Теоретически ведьмы могли задействовать несложное заклинание прохлада у реки, сделав свое пребывание в липком от тепла и пота городе гораздо комфортнее. Но, учитывая обстоятельства, Они старались лишний раз не использовать магию и страдали вместе с аборигенами. «Как прошел твой первый самостоятельный выход в поле?» — осведомилась Фата, с удовольствием изучая радостное лицо помощницы. Ответ был написан в сияющих глазах, однако не спросить Надежда не имела права. «Мне понравилось». «Хочешь добавки?» «Обязательно». «Тебе еще надоест?» «Возможно». «Что удалось узнать?» Полуница широко улыбнулась и охотно приступила к первому в своей жизни отчету о серьезном задании. «Юля Самсонова к расстрелу археологов отношения не имеет. Она была по-настоящему потрясена. Я бы даже использовала термин «шокирована», и я полностью исключаю возможность актерской игры с ее стороны». «Возможно, Самсонову использовали в темную, в качестве источника информации», предположила Гадюка. Она клянется, что никому, даже мужу, не рассказывала о подробностях пребывания археологов. «Ты проверила ее поцелуем русалке?» «Зачем?» «В обычных челах разобраться нетрудно». Полуница улыбнулась, попытавшись скопировать ухмылку Фаты. «Юля не лжет, я ей верю». «Хорошо, что еще?» «Два дня назад Мира заказала в доставим ко, продукты, воду и кое-какую мелочевку. Список у меня есть, но это не важно». «Ничего интересного в нём нет». «Тем не менее, ты что-то нашла», — улыбнулась Надежда. Она хорошо изучила молодую помощницу. «Нашла», — не стала скрывать та. «Доставка была назначена на сегодня, на утро. Машину загрузили с вечера. Утром она отправилась в путь, и до сих пор о ней ни слуху, ни духу. Где фургон, неизвестно. Водитель на звонки не отвечает». «Челы сообщили в полицию?» «Как раз звонили, когда я к ним приехала». Хорошо. Гадюка побарабанила пальцами по столешнице. Дружинницы опросили местных, и в их отчетах я видела упоминание фургона «Доставим ко». Его видели неподалеку от места преступления. Челы из фирмы показались мне мирными. Эти челы ни при чем. Думаю, кто-то следил за мирой. Узнал о предстоящей доставке, перехватил фургон и на нем беспрепятственно въехал в лагерь до последнего не вызывая подозрений. А потом началась стрельба. Но кто мог так следить за мирой, что она ничего не заметила? Мира слабый, маг Но всё-таки маг Ключевое слово «слабый». То есть вы считаете, что за мирой следил кто-то из тайного города? Изумилась Полуница. Это основная версия. И он же нанял обычных челов. Секунду. Надежда положила вилку и поднесла к уху зазвонивший телефон. «Да, Фата». Звонок от Белославы означал, что произошло нечто действительно важное. Учитывая их с надеждой отношения, связываться с дознавателем просто так обервоевода не стало бы. «Да, очень хорошо. Да, я поняла». «Она так сказала?» «Да, я хорошо слышу, связь в порядке. Да, я поняла». Следующая пауза была очень длинной. «Мы в самом начале расследования, Фата». При этом преступник тщательно готовился, предусмотрел почти все наши ходы. И я не настолько оптимистична, чтобы заявлять, что возьму его завтра. Только в том случае, если спящий поможет. И вам всего хорошего, Фата». Надежда отключила телефон, взяла бокал с вином, неспешно сделала несколько глотков, после чего сообщила. Мира очнулась. «Очень хорошо», — не выдержала полуница. «Знаю», — кивнула Надежда. Мира подтвердила нашу версию. Археологов расстреляли челы, прибывшие в фургоне до Ставимко. «Надо искать фургон?» «Не надо. Фургоны труп водителя пусть ищут полицейские. У нас другая задача». Дознаватель вздохнула. Мира сообщила, что на месте выхода Железной крепости они раскопали неповрежденный асурский артефакт. «Через пять минут у нас появится его описание, и с нами будет работать ведущая группа предсказателей». «Асурский?» «Не удивлюсь, если на его поиски примчится сама Всеведа». Гадюка вновь наполнила бокал и осушила его едва ли не залпом. «Ближайшие дни будут веселенькими». Военная база Эльмендорф-Ричардсон, США, Аляска. Низкие облака нависли над базой Эльмендорф-Ричардсон, ключевым военным объектом США на Аляске, низкие и хмурые. Казалось, свинцовые великаны специально собираются в воздушный флот, намереваясь стереть с лица земли милитаристские сооружения молниями, громом, градом или проливным дождем. И вскоре следовало ожидать стихии. «Ливень», — сообщил про себя капрал Стив Мандерс. «Часа на два». Стив служил на Аляске пятый год и прекрасно знал, чего ожидать от подобных туч. А еще он знал, что во время дождя Начальство и штаба не высунется, и поэтому честный американский солдат может позволить себе немножко расслабиться. Расслабление началось 20 минут назад, с того момента, как опытный взгляд Капрала заприметил первую тучу, и полевая фляжка Мандерса успела опустить более чем наполовину. Однако военный отличался истинно орегонским упорством и намеревался довести показатель опустошенности до максимума. Тем не менее, следовало соблюдать осторожность. На Стива уже дважды доносили, и третье задержание за пьянство с рук может не сойти. Поэтому Мандерс отвернул от жилого комплекса и устроился в неприметном уголке рядом с подстанцией, где не раз укрывался от патрулей военной полиции и где его ни разу не ловили. Раскурил сигаретку, ополовинил оставшиеся во фляжке, трезво рассудив, что он уже пьяный, и лишний глоток ничего не изменит. Задумался о предстоящем отпуске. Бывшая жена получила судебный запрет на его встречи с сыном. Нужно было придумать, как провести время. И только потому пропустил того солдата. Нет, офицера. Длинный, как жерсть, брюнет в новенькой с иголочки форме полковника ВВС не появился, а буквально вырос перед валяющимся на травке капралом и рявкнул так, что у Стива уши свело судорогой. «Встать!» Рефлексы сработали как надо и Мандерс мгновенно оказался на ногах. «Смирно!» «Пауза!» «Пьянь!» «Так точно!» «Гаркнул Стив. «Вы тут на Аляске совсем одичали в глуши!» «Так точно!» «Пошел вон!» «Есть!» не верящий своему счастью Мандерс бросился к жилому комплексу, а Него одернул китель, поправил фуражку, услышал в наушнике язвительное. «Тебе следовало родиться человским прапорщиком», пообещал Томиру. «В качестве награды за это задание я потребую у Сантьяги одну пустую шасскую голову». И тут же стал серьезным. «Где у этих придурков аэропорт?» «Это военная база, богемный ты наш менеджер. Она сама по себе и есть аэропорт». «Аэродром», — хихикнул Доминго. «Здесь отсутствуют кассы». «Не зли меня, всезнайка. И в мыслях не было. Где то место, в которое прилетит самолет?» «Четыреста ярдов к северу!» «Ты действительно думаешь, что в мою комплектацию входит встроенный компас?» «Найди муравейник и посмотри, с какой он стороны от дерева!» Расхохотался Тамер. В наушнике послышался хлопок. Лас-Вегасы отметили удачную шутку. «Идиоты!» «Ладно, не обижайся. Расскажи, что ты видишь перед собой. А мы сориентируемся по спутниковой карте. Сейчас я позвоню Артеге, и он вас казнит». «К чему такие крайности? Поверни налево и топай по дороге. Я не опоздал. Если пойдешь своим обычным шагом, выйдешь к КПП как раз к появлению самолета», — хихикнул Тамир. «Шкатулка в нем?» «Какой-то груз в нем точно есть», — проворчал Доминго, впрочем, без особой уверенности. «В смысле?» — насторожился Нега. «Все происходящее подвергается воздействию мощного отклоняющего заклинания», — объяснил предсказатель. «Вероятности путаются, как счета шассов строителей». «То есть я понапрасну слетал на Аляску?» «То есть если ты задерешь голову, то обязательно увидишь идущий на посадку транспортник туземной армии. И это все, что я могу тебе сказать со стопроцентной точностью», — окрысился Доминго. «За что тебя только держат?» «В отличие от тебя я знаю, как найти север, придурок». «Э, -э полковник?» За разговором с Лас-Вегасами Нега не заметил, как дошагал до КПП аэродрома и уперся в вышедших навстречу вояк. э э придурок, относилась не к вам, сержант», — бросил Нав. «Во всяком случае, пока». Военные переглянулись, однако ответить на это высказывание или задать вопрос не успели. «Полковник Стюарт, главный штаб ВВС», — сообщил Нега, предвидя, о чем могут поинтересоваться служивые. Для столь мелкого предсказания услуги доминги не потребовались. э да». Сержант покрутил головой в каске. «Откуда вы здесь, сэр?» «Может, вам еще сказать, для чего я здесь?» Издевательски осведомился Нав. «Нет». «Не понял». «Нет, сэр». «Молодец», — одобрил полковник поведения военного. «Мне нужен точный список всех, кто находится на борту прибывающего самолета «Э-э... немедленно». Сержант, к счастью, оказался военным с опытом. Уже разобрался, что за птица влетела на его КПП, и потому искомая оказалось у Нава чрезвычайно быстро. За ним сбегали с такой скоростью, с какой не от всякого талиба спасались. «Прошу вас, сэр». Него быстро просмотрел протянутый лист, нахмурился и осведомился. «Кто-нибудь из вас знает в лицо капитана Стартхема?» «Нет. В таком случае...» Нав сложил лист, убрал его в карман и ткнул пальцем в двух рядовых вы поступаете в мое распоряжение всюду следуете за мной но ваши полномочия бедный сержант так сильно удивился приказу что снова позабыл кто перед ним стоит военная разведка сынок Него похлопал младшего командира по плечу этих двоих я беру а ты если хочешь можешь двигать в штаб и проверить мои полномочия в этой дыре есть штаб «Есть!» — выдал военную тайну окончательно деморализованный сержант. «Вот и хорошо!» — улыбнулся Нав. И тут же, повернувшись к выбранным рядовым, стал серьезнее директора резервной системы. «А вы двое расстегните кобуры! Не хочу, чтобы в ответственный момент вы показали себя недотепами!» «О чем идет речь, сэр?» — поинтересовался тот из них, кто выглядел глупее. «Всего два слова, сынок. Национальная безопасность. «Считайте себя призванными на войну!» «Мы и так в армии, сэр», — осмелился напомнить второй рядовой. «Значит, ты понимаешь, о чём я говорю». Тем временем самолёт приземлился, но выруливать на штатное место не стал. Остановился неподалёку от вышки, и к нему сразу же устремилась группа офицеров. «Генерал М. Шляпель», — негромко сообщил один из сопровождающих. «Вчера прибыл из Вашингтона. Почему в юбке?» потому что «М» означает «Марина». В последнее время генерал ощущает себя женщиной. И с тех пор, как приказом по армии военнослужащим разрешили в соответствии с той гендерной принадлежностью, какую они в данный момент для себя выбрали... Ах, да. Никак не привыкну к последним военным нововведениям. Чертыхнулся Нега. Не только вы, сэр. Вздохнул рядовой. Но мы обязаны с уважением относиться к нашим боевым товарищам. «Независимо от того, мужчины они, женщины или существа неопределенного пола», — строго заметил полковник. «Так точно!» — рявкнули рядовые, не желающие быть привлеченными к дисциплинарному трибуналу за недостаточную толерантность. «Богемная жизнь многому тебя научила», — ехидно заметил Тамир. «Заткнись!» «Что?» — осведомился рядовой. «Заткнись!» «Да, сэр!» Один из вышедших офицеров протянул генералу коробку, и оно сразу же заглянуло внутрь. нега тоже, но не напрямую, буквально, а легким, едва уловимым мазком магического сканирования. Вполне достаточным, чтобы понять. Находящийся внутри предмет изготовлен не более месяца назад. «Подделка!» — едва слышно процедил Нав. «Уверен!» — выдохнул доминга которому не терпелось узнать, За что же неизвестные покрошили зеленых? «Да, чтоб тебя!» Предсказатель сотворил на физиономии кислую мину и протянул Томиру проигранную купюру. «А вот ты с чубчиком!» Него решил не утруждать себя запоминанием человских имен и обратился к тому рядовому, который выглядел глупее. «Отправляйся к пилоту и узнай, куда делся капитан Стартхем!» «Слушаю, сэр!» Все оказалось сложнее, чем мы рассчитывали. Думаю, он улетел с Окинавы под другим именем. Выдвинул новую версию доминга А запись в транспорт на Аляску была отвлекающим маневром. «Какой ты умный, когда знаешь ответ!» — посетовал Тамир. «Типичный предсказатель. Сможете узнать, куда делся Стартхем?» «Постараюсь». В наушнике послышались щелчки, пальцы шасса забегали по клавиатуре но его могли вообще не вписать в настоящий рейс. «В таком случае будем действовать по старинке». «Капитан Стартхем не смог вылететь! Острый приступ аппендицита!» — доложил прибежавший рядовой. «Так я и подумал», — процедил Нав. «А что с национальной безопасностью?» — осведомился тот, что выглядел умнее. «Она все еще под ударом, но дальше я буду действовать один», — героически решил Нега. «Застегните кобуры, вернитесь к сержанту». «И сообщите ему все, что запомнили». «Для чего?» — удивились рядовые. «Для будущих мемуаров». И Нега плавно влился в свиту генерала Марины Шляпель. Аэропорт Новый, Хабаровск, Матвеевское шоссе. Им снова пришлось разделиться. Операторы «Зеленого дома», подключившиеся к внутренней сети местной полиции, сообщили, что обнаружен грузовик мко и Полуница отправилась посмотреть, не найдется ли там чего интересного, а Надежда решила заняться аэропортом. В своих размышлениях она предполагала, что похитители знали о басурском происхождении артефакта и потому не станут ни колдовать поблизости от него, ни проносить через портал, поскольку никто из живущих понятия не имел, как древнее устройство среагирует на магическую активность. Вот и получалось, что шкатулку из Хабаровска вывезли Человским транспортом. А поскольку похитители одновременно являлись и убийцами, то вряд ли они воспользовались железной дорогой. Им нужно было как можно быстрее оказаться как можно дальше от места преступления. Аналитики «Зеленого дома» согласились с дознавателем, дав 80-процентную вероятность того, что шкатулку увезли на самолете, и заодно добавив, что ставить кордоны поздно. Но об этом Надежда знала и без них. «Сергей Петрович, смотря кто спрашивает». Усмехнулся в ответ заместитель начальника таможни и улыбнулся так, что Фата поняла. Чел перед ней веселый, но сейчас слишком занятой, и поэтому нужно скорее переходить к делам. Без долгих вступлений, как это частенько практикуется между смежниками. «Я из параллельной структуры», — сообщила Надежда, демонстрируя таможеннику жетон ФСБ. «Из Москвы?» «Только сегодня прилетела». «И?» Сергей Петрович поднял брови. «В Хабаровске всплыла вещь, которая у нас в плотной разработке». Фата передала челу ориентировку на шкатулку, представляющую историческую ценность. «Есть подозрение, что сегодня она ушла через ваш аэропорт». «Подозрение или уверенность?» Информатор не сомневается. «Но у вас нет ордера». «В этом случае нас тут было бы четверо, и я не просила бы о сотрудничестве, а требовала его». Надежда улыбнулась настолько обворожительно, что ледок, который занятой чел начал было выкладывать, растаял. «Вы настолько дурно воспитаны?» — удивился таможенник. «Я второй год сижу на хвосте у серьезных контрабандистов». Фата умела говорить искренне, так что никаких сомнений в правдивости ее слов не оставалось. «Если прослежу эту шкатулку, то смогу посадить всю банду». «Я как будто кино смотрю». «А для меня это будни». «Ладно». Таможенник усмехнулся. «Я распоряжусь, чтобы вам оказали содействие». Он щелчком вытряхнул из пачки сигарету, сунул ее в рот и щелкнул зажигалкой. Кремень чиркнул, но огонек не появился. Сергей Петрович повторил попытку с тем же успехом. Понял, что выглядит глупо, вытащил сигарету и поднял взгляд на поднявшуюся фату. «Что-то еще?» «У меня первое образование медицинское», — медленно произнесла Надежда, пристально глядя на набитую окурками пепельницу. «Если не бросите, у вас скоро будет вторая стадия рака, а не первая, как сейчас». И вышла в коридор прежде, чем удивлённый таможенник успел произнести хоть слово в ответ. Окрестности Хабаровска. «Подождите меня, пожалуйста», — попросила полуница, кладя на торпеду несколько купюр. «Я ненадолго». Таксист кивнул, забрал деньги и нажал пару кнопок на компьютере, превратив его из навигатора в мини-кинотеатр. Люда же вышла из машины и мило улыбнулась подошедшему полицейскому. «ФСБ! Здравствуйте, дорогой коллега!» и продемонстрировала соответствующий жетон, оставив стражу порядка лишь один вариант ответа. «Добрый вечер!» «Кто здесь главный?» «Капитан Захаров». «Где?» «Там». Патрульный мотнул головой. «У машины?» «Понятно. Место для сокрытия фургона неизвестные подобрали отлично. Двухполосная дорога здесь была прямой, как стрела, вызывала инстинктивное желание разогнаться как следует, и водители разгонялись, и не смотрели по сторонам. И потому голубенькая газель фирмы «Доставим Ко» простояла в зарослях почти весь день. «Егерь ее увидел!» сообщил Захаров, недовольный тем, что вынужден встречать и тратить время на представителя федеральной власти. Сначала решил, что парочка какая уединилась. Ну, вы понимаете? Понимаю. Вот-вот. Полицейский цыкнул зубом. А когда возвращался, снова заметил фургон там же. Насторожился и решил проверить. Посмотрел через стекло, ничего не разглядел, попробовал открыть дверцу, она поддалась, заглянул фургон после чего его долго-долго рвало. «Два трупа, мухи, вонь, но главное два трупа — водитель и экспедитор доставим ко». «Их давно убили, еще утром». «Увезли уже?» «Не увезли, но перегрузили». Капитан кивнул на труповозку и снова цыкнул зубом. «Мы тут давно». «Понимаю». «Это ваше дело?» В обычном случае полицейские без восторга относились к желанию коллег — перехватить у них расследование. Однако это убийство Захарову не понравилось сразу. С люнтяем или кабинетной крысой капитан не был. И видел он многое, включая войны банд и их результат. Кучи трупов. Однако двойное убийство в фургоне его зацепило. От него Захаров избавился бы с удовольствием. «Идёте по следу?» «Предположительно». Уклонилась от прямого ответа Полуница. «В смысле?» «Мы идем по следу банды контрабандистов», — след привел в Хабаровск, — коротко объяснила девушка. «Они знают, что мы на хвосте и должны начать ошибаться. Поэтому мы очень внимательно относимся ко всем преступлениям, которые происходят вокруг, особенно к непонятным». «Водитель и экспедитор», — вздохнул Захаров. «Я даже представить не могу, кому потребовалось их убивать. И вероятность того, что это наше дело, повышается. Разрешите я позвоню?» Полуница отошла в сторону и достала телефон, но в действительности навела морок, заставив полицейских видеть себя с трубкой у уха. А сама принялась быстро, но аккуратно сканировать несчастливый фургон, обращая внимание на мельчайшие генетические материалы. Капельки пота, слюны, и волоски, все образцы, которых хватало для проведения удаленного поиска, тут же отправлялись в пластиковые пакетики и залетали в сумочку Люды. За три минуты всё было кончено, и Полуница вернулась к Захарову. «Мы проверим, доставим ко. Но до сих пор эта фирма в наше поле зрения не попадала. Шеф сказал, что слишком она мелкая для нашей дичи». «Шеф у вас серьёзный?» — прищурился капитан. «Людоедов на завтрак употребляет». «А вы ему кофе варите?» «Почти». Полуница протянула Захарову руку, и когда ничего не подозревающий чел ответил на пожатие, Сдавила полицейскую ладонь наполовину своей истинной силы. «Чёрт!» Захаров скривился и посмотрел на девушку совсем другими глазами. «Вот это хватка!» «Я кофе готовить не умею», — тихо сказала Люда. «Я для шефа людоедов разделываю, чтобы он косточкой какой не подавился». «Верю!» — хмыкнул полицейский. «Честное слово, верю!» Цитадель штаб квартира великого дома нафь москва ленинградский проспект итак что у нас есть у нас есть увлеченные археологи и людиды которые внезапно отправились в хабаровск где обнаружили следы железной крепости допустимо допустимо дополнительных объяснений не требуется мире позвонили мира помчалась следующий шаг миру убили попытались убить но это сейчас неважно. Важно то, что Миру убили за шкатулку, которую она нашла случайно. Искала что-нибудь от Асуров, а раздобыла кое-что от неизвестно кого. И не важно от кого, потому что конкретно эта находка к крепости отношений не имеет. Зато имеет прямое отношение к вооруженной группе, которая появилась вскоре после обнаружения шкатулки. А значит, группа находилась в режиме ожидания. В режиме ожидания. Как боевики могли заранее знать, что Мира выкопает шкатулку? Именно этот вопрос задал Сантьяго после того, как мстительный Нега умчался устраивать свое расследование. Задал и улыбнулся, глядя на задумавшегося помощника. «Сложите два и два». «Ответ может быть только один», — медленно произнес Артега. но боевиков работает хороший предсказатель». «Но ни один великий дом не среагировал на извлечение шкатулки», — продолжил комиссар. «Никто в тайном городе не знал, что в Хабаровске выкопают сверхценный артефакт, а значит, на боевиков работает гениальный предсказатель». «Или же боевики работают на него», — уточнил довольный Сантьяго. «Займитесь им». «В смысле найти?» Комиссар, который к этому времени уже углубился в лежавшую перед ним книгу, Вновь поднял глаза на помощника, чуть приподнял брови и ответил. «Нет, в смысле потерять?» Артега поджал губы. Вернувшись в свой кабинет, он открыл ноутбук, вывел на экран рейтинг предсказателей тайного города, вычеркнул первую строчку измени Доминго, но ты вряд ли», и уставился на вторую. «Клаудия Бруджа. Глаза спящего. Официально одна из главных лидеров мятежных масанов», неофициально имеет четкие договоренности с Сантьягой и четкие обязательства. Пометил «Проверить» и продолжил разглядывать список. Навы, чуды, люды. Навы, шасы, люды, навы, масаны, люды. Ни одно имя не казалось подозрительным, хотя лично Артега знал далеко не всех. Но в некоторых случаях он полагался на интуицию и сейчас чувствовал, что в рейтинге его нынешний противник отсутствует. Ты скрываешься. Именно так скрывается. Но почему? Что мешает гениальному предсказателю получать заслуженное уважение и соответствующие гонорары? Гордыня? Желание утереть нос великим домам? Ненависть? Почему ты не с нами? Что заставляет тебя идти против? Ты игрок? Любишь щекотать нервы? Или ты идейный чел, жаждущий снести с лица земли обитель нелюдей? Среди челов встречаются настоящие самородки. «Хочется верить, что ты здесь, рядом». Если таинственный некто, заранее узнавший о находке мира, живет вне тайного города, на его поисках можно ставить крест. Это будет сложнее, чем найти иголку в стоге сена. Поэтому план ближайших действий Артега составил исходя из того, что предсказатель находится где-то рядом. Аэропорт Новый Хабаровск, Матвеевское шоссе. Нужная декларация отыскалась минут через двадцать. Шкатулка и стали с узором из ювелирного сплава. Внутри шкатулки украшение в виде солнца, материал ювелирный сплав. Исторической ценности не представляет, о чем свидетельствовала заверенная справка, и потому шкатулка беспрепятственно улетела на Окинаву. Украшение в виде солнца. Надежда прищурилась, припоминая известные факты. «Магия Асура в свет. Значит, вроде сходится». Дознаватель надеялась, что находка миры не будет иметь отношение к таинственным первым, которых тысячи тысяч лет назад поголовно вырезали темные. Надеялась, потому что навская ненависть за прошедшие века не утихла, и при любом упоминании об Асурах темные молниеносно принимали боевую стойку и начинали убивать. И если зеленый дом получит амулет, то бонусом к нему пойдет ухудшение. И это, мягко сказано, отношение с темным двором. Солнце. Надежда достала телефон и набрала номер оператора зеленого дома. «Есть хороший след. Американский чел Джейсон Стартхем. Нужна подробная информация о нем. Спасибо». Девушка убрала телефон и поймала удивленный взгляд таможенника, которого ей выдали в помощь. Припомнила, что не навела морок, укорила себя, и отделалась дружеской улыбкой. «Федеральная служба, коллега. У нас много возможностей». Поняла, что произвела нужное впечатление и мысленно поздравила себя с правильным ходом. «Вам сотрудники не нужны?» — осведомился чел. «Вам плохо в таможне?» Парень рассмеялся. «Нормально». «Тогда продолжим». Фата перевела взгляд на монитор. «Скажите, что означает вот эта цифра в таблице, рядом с номером декларации?» Количество просмотров. Здесь указано четыре просмотра. Один сейчас. Мы можем узнать, когда были другие просмотры. Секунду. Таможенник вывел на экран нужные данные. В 13.22, 13.31 и 14.05. Кто просматривал? Это уже труднее, покачал головой чел. Но я попробую. Будьте добры. Надежда отошла от стола, остановилась у окна, сплошь заставленного цветочными горшками, провела пальцами по листьям фикуса. Ей не понравилось, что декларацию просматривали несколько раз. Один — это нормально. Но три за день в течение сорока минут — очень подозрительно. «Нашел!» Молодому таможеннику очень хотелось произвести впечатление на красивую сотрудницу ФСБ, ухитрившуюся очаровать самого замначальника таможни. И потому он постарался на совесть. В 13.22 и 13.31 запрос был сделан с одного из наших компьютеров. Плановая проверка. А в 14.05 пришел запрос из Москвы, но... Что но? Его невозможно идентифицировать. Такое случалось раньше? Нахмурилась Фата. Пару раз. Это означает, что система дала сбой. Спасибо. Надежда улыбнулась Челу и направилась к дверям. Большое спасибо за помощь. «Где вы сегодня ужинаете?» — поинтересовался таможенник, поняв, что второго шанса не представится. «Сами слышали. Возможно, на Окинаве». «Шутите?» «Ничуть». Вся команда согласно приказу собралась в ресторане аэропорта. Ивица, Дияна и Полуница сидели за столиком, потягивали белое вино и беззаботно щебетали, привлекая внимание одиноких и одиноких мужчин. Пару раз с ними уже пытались завести беседу, Но демонстрация жетона ФСБ создала вокруг белокурых бестий зону отчуждения без всякой магии. «Плохие новости», — сообщила Надежда, присоединяясь к подчиненным. «Нас опережают». И едва сдержала улыбку, увидев, как напряглись дружиницы. Ивица и Дияна были настоящими воинами и терпеть не могли проигрывать. «Точно?» Несколько часов назад кто-то из Москвы просматривал декларацию, по которой вывезли шкатулку. «Из тайного города?» — скинула бровь Диана. «Скорее всего», — поморщилась Надежда. «Навы или чудо узнали об асурском артефакте?» «Возможно», — кивнула дознаватель. «Поэтому нужно быть осторожнее. Ради такого приза и те, и другие способны на любую пакость». «Это понятно». Надежда взяла свой бокал, который наполнила полуница, пригубила белое неплохо и продолжила. «Но я надеюсь, что декларацию просматривал убийца. Хотел удостовериться, что все идет по плану». «Или благородный герой», — негромко произнесла помощница. «Что?» — Надежда с удивлением посмотрела на полуницу. «Что ты имеешь в виду?» «Миру спасли», — напомнила девушка. Она совсем не стушевалась под взглядами начальницы и дружинец. «А значит, имеет смысл проверить ее окружение. Кто мог прийти на помощь, а затем заняться собственным расследованием. «Романтика!» — фыркнула Ивица. «Ты серьёзно?» — подняла брови гадюка. «Наверное, нет». А вот теперь полуница покраснела. Как мило. «Смешная ты, девчонка!» Я пошутила. «Не умеет ещё стоять на своём. Но это придёт». Полуница росла на глазах, и Надежде это нравилось. «Ты высказала дельное предположение» которое не пришло в голову никому из нас, потому что оно слишком романтичное». Медленно произнесла она, внимательно глядя на помощницу. «Ты молодец». «Спасибо». «А окружение Миры следовало проверить с самого начала». На несколько мгновений за столиком повисло молчание. Его развеяло объявление об отправлении рейса Хабаровск-Иркутск. «Полонница, позвони в дом». Пусть Никослава займется проверкой. Надежда заказала еду. И где генетические образцы? Девушка раскрыла сумочку. Вот, отправить в дом? Нет. Фата оглядела просторный зал. Ивица, прикроена нас мороком, я проведу удаленный поиск. Нужно торопиться. дружиница кивнула и за пару секунд создала вокруг столика пелену морока. Для окружающих белокурые девушки продолжили болтать. Хотя в действительности Надежда почти сразу достала из сумочки ноутбук, подключила к нему маленькую бронзовую чашу, запустила программу и кивнула по лунице. Помощница сожгла над чашей первый волосок. «Водитель!» — поморщилась гадюка. «Следующий образец!» Еще один язычок пламени. «Водитель!» Ивица хмыкнула. Капелька пота принадлежала полицейскому, слюна экспедитору И он же оказался владельцем трёх последующих волос. А вот восьмая проба. К этому моменту дружинницы уже начали откровенно потешаться над Полуницей, собравшей в фургоне всё самое ненужное. Стала счастливой. «Этот чел находится в Японии», — произнесла Надежда, разглядывая высветившуюся на мониторе карту с координатами. «Окинава-сити!» «Пока всё сходится», — прошептала Полуница. Так и знала, что буду ужинать в Японии. «Ещё не вечер», — пробормотала Ивица. «А мне кажется, что на сегодня путешествий хватит». «Заказать билеты», — поинтересовалась Дияна. «Закажи в доме документы», — распорядилась дознаватель. «А мы отправимся сами». «Понятно». Ведьмы расплатились и вышли из ресторана, а в действительности по очереди шагнули в наведённый надеждой портал. прямо туда где должен был находиться чел. «Проклятие! Вот дрянь!» «Будто Сантьяго накаркал!» Они оказались в номере недорогого отеля, в компании с четырьмя человскими трупами, молчаливыми, как взгляд спящего, и такими же многозначительными. «Похоже, я знаю, что стало с командой киллеров». «Организатор заметает следы?» тихо спросила Полуница. «На первый взгляд, да». «Здесь применяли магическую энергию», уверенно произнесла Ивица. «И тщательно замаскировали ее применение». «Документы на месте?» «Сейчас проверю». «Стартхема среди трупов нет». Диана видела фотографию подозрительного чела и произнесла свою фразу, изучив физиономию последнего четвертого трупа. «Хоть это хорошо». Надежда прошлась по комнате, остановилась, осматривая положение тел, прикинула, как шла схватка, чуть улыбнулась и, не оборачиваясь, приказала. «Полуница, позвони в дом и поторопи наших. Пусть бросят все и вычислят, где находится Стартхем. К чему спешка?» — не поняла Дияна. «К тому, что этих бедолаг убил опытный боевой маг». Военная база Эльмидорф-Ричардсон, США, Аляска. «Какая красота!» — пробормотала генерал Марина Шляпель, аккуратно извлекая из коробки шкатулку, украшенную филигранным серебристым узором. «Великолепно! Восхитительно! Чудесно!» — поддержало начальство свита. Чему они радуются? Совещание предназначалось для избранных, для Марины и трех ее или его. нега пока не определился, как называть небритое существо в юбке. Ближайших подручных. Официально Нав не смог бы присутствовать в кабинете несмотря ни на какие бумаги, а потому явился неформально, скрыв присутствие мороком, в надежде разобраться, что же здесь происходит. Почему американцы решили захватить шкатулку? В смысле, Нега уже понял, что военных использовали в темную, в качестве тупой силы и отвлекающего маневра. Оставалось отыскать кукловода. Или хитроумного Стартхема. «Как это устройство работает? Разберемся» обещала генерал. «У нас есть 10 секретных институтов и Силиконовая долина. Но наши друзья из Федерации Ишнаглаг просили не вскрывать устройство», — напомнила адъютант. На мерзавца зашикали, однако шляпель было сегодня настроено благодушно. «Решать президенту», — произнесло Марина, одной короткой фразой подчеркнув, что последнее слово останется за хозяином Белого дома и плевать на межзвездные федерации. Так вот оно что. Эту историю знал весь тайный город. Несколько лет назад возникла реальная опасность нарушения режима секретности. В руки американцев попала раненая Марьяна в боевой шкуре. И службе утилизации пришлось выдумывать подходящую случаю историю, дабы не привести любопытных дикарей в тайный город. Марьяну выдали за инопланетянина — США пообещали сотрудничество с могущественной межгалактической демократией, что означало резкий прорыв в технологиях, и теперь кто-то воспользовался старой легендой. «Этим делом должен был заниматься Артега», — хихикнул Тамир. «Он выдумал ту цивилизацию». «Артега не спит с археологами», — поддел сородича Доминго. «Потому что Артега не богема». Неге очень хотелось ответить развеселым аналитикам, Но он побоялся, что его яростный рык прорвется даже сквозь морок. «Самолет готов!» — осведомилась генерал. «Так точно, сэр. В таком случае вылетаем!» Шляпель поднялась и одернула юбку. «Президент ждет!» «Я тебе даже завидую!» — хмыкнул Доминго. «Восемь часов в зоопарке! Мечта моего детства!» «У тебя не было детства. Неважно, зато был период...» когда я хотел побывать в зоопарке». Как показали дальнейшие события, наспех, разработанная Артегой вселенная «Эшнаглаг», произвела на американцев неизгладимое впечатление и попадала под наивысший приоритет. Самолет стоял наготове Военные переместились едва ли не молниеносно и вылетели всего на несколько минут, опередив пришедший дождь, который обрушился на базу с таким неистовством — словно старался смыть её с лица земли. Самолёт, соответственно, немного потрясло. Пара офицеров из генеральской свиты опорожнила желудки, по счастью, в туалете, и постепенно все успокоились. Военные взяли пример с генерала Марины, которая первым делом захрапела в удобнейшем кресле, и потихоньку угомонились. А поскольку ни один из них не обладал даже зачаточными способностями к магии, никто так и не узнал, чем действительно занимался храпящий генерал. «Кто вам сообщил об артефакте? Наши друзья из Федерации Ишнаглак. А кто же еще? Каким образом? Письмо появилось в самом охраняемом сейфе Пентагона», сообщила генерал. «Оно просто появилось там. Это явный пример инопланетных технологий». «Да, конечно». Навы, как, впрочем, и чуды, не умели применять поцелуй русалки. Поэтому Нега захватил разум Шляпель заговором с Луа, полностью подчинил своей воле и требовал исключительно правдивых ответов. Что было в письме? В обычном случае генерал смогло бы лишь в общих чертах поведать о прочитанном документе. Однако заговор позволял использовать человский мозг с большей эффективностью, чем обычно, и Шляпель вспомнила содержание до запятой. «Мы, посланники Великой Демократической Федерации, радуемся сообщить, что закончили постройку базы, которая была оговорена в приватной беседе с полномочным послом, состоявшейся на планете Земля. В настоящее время база функционирует в законсервированном режиме, но все равно служит делу демократии в этой части Вселенной и, возможно, станет праведной тюрьмой для тех, кто не любит нашу демократию». «Дальний искусный локатор нашей базы принял сигнал от сложнейшего устройства и транского энергоискривителя, который был утерян на Земле 140 тысяч лет назад. К сожалению, наш визит на вашу планету пока невозможен, поэтому вы должны отыскать энергоискривитель и принять меры к его хранению». «И все. Вторую страницу я прочитать не успел», — вздохнула генерал. «Меня отвлек президент». Он как раз выплюнул жвачку от курения, но промахнулся мимо урны. А вице-президент наступил на нее, и мы стали смеяться. Полагаю, там были координаты местонахождения энергоискривителя и требования не вскрывать его в научных целях. Предположил Доминго. Просто и гениально. Одобрил нега Потом оперативник возглавляет ударную группу, забирает артефакт, меняет его на пустышку и уезжает а идущие по его следам дознаватели оказываются в тупике. «Где я могу найти капитана Стартхема?» «Нигде. Почему?» «Потому что такого человека не существует». Даже пребывая под полным ментальным управлением, генерал не сумела скрыть своего удивления глупым вопросом. «Это понятно», — поморщился Нав, укоряя себя за неправильно построенную фразу. «Кто скрывается под псевдонимом?» «Никто». «Объясните. Капитан Джейсон Стартхем — это кодовое обозначение привлеченного убийцы, специалиста по грязным делам со стороны. Мы ведь не могли отправить в Россию действующего офицера американской армии». «Кто обращался к Стартхему?» «В данном случае я. Во имя торжества демократии». Дальнейшие излияния генерала особенной ценности не представляли. А вот то, как неизвестный обставил связь с собой, вызвало уважительный отзыв у Тамира. «Профессионал!» Поэтому нега оставил Марину в покое. Проснется военный с сильной головной болью. И задумался. Итак, последовательность использования американцев такова. Письмо в Пентагон, подключение военной разведки в лице Марины Шляпель, генерал обращается к Стартхему, Стартхем организует атаку на Хабаровск, отступление. Первые два пункта можно спрогнозировать. Третий, самый важный, нет, поскольку в обойме любой серьезной силовой структуры далеко не один убийца, и на кого падет выбор в этот раз непредсказуемо. Получается, тот, кто оставил письмо в сейфе, был уверен, что Марина обратится к нему. И еще он прекрасно ориентируется в реалиях тайного города и знает старые истории. «Услышал что-нибудь интересное?» Участливо осведомился Тамир. «Извини, не знал, что мне нельзя». «Можно? Ведь для чего-то же спящий приделал тебе уши!» Иногда озорство Лас-Вегасов действительно доводило до бешенства. Однако сейчас нега был слишком занят и оставил выходку без внимания. «Вы поняли свою задачу?» «Ещё нет», — не стал скрывать Доминго. «А должны были?» «Я лечу в Вашингтон», — сообщил нега Когда прилечу, вы должны назвать мне настоящее имя Стартхема. Хочу напомнить, что у нас нет его описания. Это маг. Чел, Чуд, Люд, Хван или Полукровка. Он знает о тайном городе, скорее всего, имеет возможность появляться в нем, но живет за пределами. Мы слышали один и тот же разговор? Или я что-то пропустил? В голосе Тамира прозвучало удивление. Ты пропустила размышление Язвительно уточнил Нега. «Мне все понятно», — недовольно ответил шас «Но почему ты решил, что о нем известно в тайном городе?» «Потому что это наша единственная возможная зацепка», — хмыкнул оперативник. «Если убийца она знает, а мы о нем нет, поиски затянутся лет на сто». «Можно будет выйти на него через генерала в юбке», — проворчал Доминго. «Когда в следующий раз...» «Следующего раза не будет», — отрезал Нега. «Парень прекрасно знает, кто у него на хвосте, и больше на связь со шляпелем не выйдет». «Да почему?» «Потому что это очень важное дело, после которого уходят на дно», — пояснил Тамир Доминге. «Верно», — подтвердил Нега. «Так что ищите, а я пока посплю».